Асао Нарихика Секси Вайлет Глава первая Слухи С каких пор эти слухи ходят по свету? Чтобы уничтожить человечество, раз в несколько тысячелетий пробуждается Ктулху. Ктухо это так называемое злое божество. Невероятная жизненная форма, способная контролировать все в этом мире. И обладающая энергией, способной уничтожить человечество у мгновение ока. Говорят, что он ужасен и прекрасен. Но описать его внешность сложно. Правда, его никто и не видел. Так что ничего утверждать точно нельзя. кто Ктуху появился на поверхности... И вверх людей в ужас. Люди пробовали бросить ему вызов. Но за одну ночь погибли десятки тысяч. И перед этим ужасным созданием люди испытывали отчаяние. А потом появился тот, кого называют экстрасенс. Явился тот, кто назвал себя героем времени и прогнал его Существо. Вернулась на дно моря. Так было сказано в старинных документах. Я научный писатель. Потому мне интересен фольклор, в котором Герой Времени побеждает. Но я в такое не верю. Там не сказано, как Герой смог его прогнать. И дальнейшие исследования показали, что, похоже, затонул остров раз в несколько тысячелетий из за движения пластов земли остров в ктуху всплывает и снова уходит под воду что вполне реально это уже не какие то сказки к тому же его как то подавили, но на деле он не мертв он спит и через тысячу лет проснется а вот к этому времени по каким критериям Определена тысяча лет. Почему вообще тысяча? На каком основании туху просыпается через это время? И как это сказывается на нас? Не имею ни малейшего понятия. Неизвестно, кто рассказал эту историю. Возможно, это просто слухи. Стоит рассматривать это как очередную городскую легенду, которой стоило бы просто забыться. Но кое-кто раздул эту тему в социальных сетях. Ну, может, оно и есть, начали говорить они. И интерес возымел вверх. Нет дыма без огня! шотливо говорили люди. Пока не весело переписывались в социальных сетях, глубоко в их сердцах, Прорастались семена страха, который нарастал точно снежный клом. туху правда существует? туху правда существует? Ктулху существует? Когда он возродится, то пожрет все человечество. И если разозлить, он в мгновение ока всю жизнь уничтожит. Правда? жу Будем сражаться. Против него сражаться? Вот ты постарайся. Я не хочу. А особых мест у него нет? Не, лучше сбежать. Сражаться, сражаться. Тебя не спрашивали. Нас же перебьют. Надо сваливать куда-нибудь. Ну, он же тоже живое существо. Должна быть у него слабость. В нее и надо бить. Да, надо бы изучить этот вопрос. Не, лучше не стоит. Бог разрушения воссоздаст этот мир. Беги, не беги. Разницы никакой. Просто смиритесь. Такова воля Бога. Так, природа мстит человечество. Раз все равно помирать. Расторгнул договор страхования. Я еще столько всего не сделал. Сражаться, сражаться. Нанесем упреждающий удар. Это страшный суд. Стоит еще немного понаблюдать. Это как во время теста на храбрость в детстве. Прошел в темноте кто-то один. Остальные тоже пройдут. Вроде психологии. Страх нарастал, и вот в городах начались беспорядки. Паника была просто ужасной. Кто-то сбегал из города. Всю ночь звучали сигналы машин. Люди били стекла в магазинах, грабили, разрушали. Преступлением не было конца. Были и убийства. И обо всем этом писали в социальных сетях. В новостях это называли новым общественным явлением социальных сетей. А правительство устроило встречу по урегулированию вопроса. Вначале эта встреча была небольшой. Был организован научно-исследовательский институт по изучению ктуху. Они вновь серьезно занялись исследованием «Есть что-то или кто-то на дне холодного моря рядом с нашей страной?» К сожалению, там оказалось что-то непонятное с энергией, схожей с той, что в черной дыре. Было обнаружено, что нечто испускает радио и электромагнитные волны на недоступной для нас людей частоте. Исследования продолжались, и было установлено, что в этом есть какой-то ритм. И сигнал никогда не пропадает. Биологи предположили, что это продолжается уже на протяжении многих веков. И что это сердцебиение Ктуху? Страх в головах принял физическое воплощение. Злой бог существует. Человечество начало думать, как же противостоять своему злейшему врагу. Политики тоже призадумались. Неизвестно, правда ли это, но Ктуху несет угрозу, для будущего человечества. Именно такой была позиция правительств, но чтобы не устраивать панику, официально об этом не заявили. Но надо было что-то делать. Кусать локти было некогда. Чтобы бороться со страхом, в нашей стране в спешке и строжайшей секретности была проведена международная конференция. Обозначена она была как экономический саммит. Сняв отель в классическом стиле, представители нескольких десятков стран провели совещание. Были экстренно созваны важные люди и ученые. В окрестностях все номера, начиная от самых дешевых, были заняты. Туристам даже негде было остановиться. А общественный транспорт оказался переполнен. Тяжелее всего, Пришлось туристическим компаниям. Им без конца продолжали названивать. Дорогую еду тоже закупили заранее и хранили на складе. Еду за качество похвалили даже по телевизору. СМИ больше интересовались, кто во что одет и что там едят. Но не я. Еще за несколько месяцев до этого я собрал всю информацию. Это был не экономический саммит. Это был первый саммит на тему противостояния угрозе Ктухо. Это было очень важно Доказывало это и то, что там собрались обычно противоборствующие страны. Конечно же, страна организатор позаботилась обо всем и рассадила их в разных углах. Но сейчас Было не время людям сражаться друг с другом. Надо было объединиться перед лицом общего врага. Чтобы противостоять страху, человечество должно было стать единым. Это и было проявлением человеческой любви. Перед угрозой вымирания мы провели заморозку семян и готовились встретить ктулху. Надо было сражаться. Такова наша судьба. Когда что-то случится, будет поздно. Человечество должно нанести удар первым. Собрать воедино все технологии. Собрать все знания. Так и никак иначе.